Если вы хотите не только помнить описанные выше основные манипулятивные принципы и ловки, но и владеть ими, важно каждодневно тренироваться по их применению и по защите от их применения на практике. Привлекая для своих тренировок знакомых и домашних, не применяйте полученные умения против них. У вас должна работать еще и высшая этика, ведь вы получаете, не без их помощи, настоящее оружие. помните также? что многие методы, описанные здесь, используют в своей практике и мошенники. Поставьте раз и навсегда грань между ними и вами, определив конечные цели и намерения. 2,4. Защита от манипуляций. Возможность управлять окружающими, манипулировать ими с выгодой для себя привлекает очень многих. Чтобы не оказаться куклой в руках куклова манипулятора нужно приучить себя непрерывно отслеживать, Манипулируют ли вами или вы сами добровольно раскрываете какую-либо информацию, оказываете услугу, соглашаетесь на уступки с вашей стороны. Для организации эффективной защиты запомните схему на РИС. 1. Профилактическая защита. Полезные навыки и привычки номер В. Предварительная защита. Осознание попыток внешнего управления номер В. В пассивная защита номер активная защита номер. РИС. 1. Схема организации эффективной защиты от манипуляций. 2,4. 1. Профилактическая защита, полезные навыки и привычки. Научитесь говорить «нет». Одна из самых легких добыч для манипулятора – человек, стесняющийся вовремя произнести слово «нет». Лучше иной раз оказаться неправым, чем сомневаться все время не понравившемуся собеседнику нет, нужно говорить решительно. Держите дистанцию. ценнейшую информацию о потенциальной жертве дает манипуляторам избыточная доверительность и приближенность. Михаил Булгаков не зря писал, не разговаривайте с незнакомцами. Будьте непредсказуемы. Если человек ведет себя с потенциальным манипулятором непредсказуемо, если его невозможно просчитать, Он неуязвим, манипулятор теряет возможность влияния на него. Невозможно выиграть, если правила игры постоянно меняются. Безусловно, здесь не идет речь об отношении с близкими людьми. Воздержитесь от хвостовства. Хвостовство – один из лучших способов вызвать зависть. человек уже же, поставившему себе цель манипулировать кем-то, это указание на слабые стороны потенциальной жертвы на мишень воздействия. Зная это, многие нарочито демонстрируют скромность. КВНщики как-то в начале 90-х годов ха-ха века очень метко подметили, русская народная забава, прибеднение. Не обнаруживайте своих слабостей. Использование слабостей собеседника неизменно лежит в основании любой манипуляции. Кому хочется выглядеть трусом, невеждой, нерешительным, жадным, глупым, безвкусным, Напротив, всякий желает казаться достойным, одобряемым, благородным, значимым, покровительствующим, в чем-то превосходящим, иметь хорошие имиджи т.д. Все аферы, от маленьких до глобальных, обычно используют Жадность Желание быстро разбогатеть Любопытство, в частности, желание узнать свое будущее, судьбу Жажду острых ощущений Желание произвести впечатление покрасоваться. Нерешительность. О последней слабости, нерешительности, хочется сказать особо. Неуверенный в себе человек, легко внушаем и управляем извне. Его можно узнать по высказываниям, смягчающим речь. Он говорит завоевание определенных позиций вместо того, чтобы прямо сказать лидирование или победа, не очень приятный, вместо определенного отталкивающей в его речи изобилуют выражение как бы Чуть-чуть, немного, всего лишь и тому подобное. Все это сильно снижает энергетику речи, делает ее оправдывающейся. А собеседники с такими оборотами речи судят как о слабой личности, легкой жертве манипулятора. Если вы желаете производить впечатление человека, стойкого к попыткам внешнего управления, нужно в своей речи добиваться большей определенности и решительности. 2,4 2. Осознание попыток внешнего управления. Главный признак. Самое важное и в противодействии манипуляции над вами, осознание, что вами манипулируют. Важно не смириться с этим, не допустить, чтобы потом возникло омерзительное чувство, что вас поимели. Существенный признак манипуляции, появляющиеся чувство неудобства. Вы не желаете выполнять какие-либо действия. Но в силу неких моральных обстоятельств вынуждены их исполнить, в противном случае будет неудобно, эгоистично, по-хамски, некрасиво, неловко, вы не оправдаете чьего-то доверия, будете выглядеть в плохом свете и тому подобное. Одно лишь только осознание факта попытки манипуляции существенно снижает, а то и сводит на нет любую из них. Достаточно сказать себе «стоп, манипуляции». Непременно используя слово «манипуляция», именно оно действует отрезвляюще. Рассудок быстро подскажет, что вами играют, нарушают вашу независимость и совершают психологическое насилие над вашей личностью. Нарушение этикета. Почти во всякой ситуации скрытого управления можно обнаружить нарушение манипулятором какого-либо из правил этики, в частности, Манипулятор может обращаться к вам в неудобный для вас момент. Тем самым он усугубляет ваш недостаток времени еще и тем, что отводит короткое время на принятие вами решения, навязывая манипулятивный темп разговора. Как правило, при этом манипулятор извиняется, что дескать, понимает, что вам некогда, но отнимет только пару секунд. Вывод, ощутив подобное неудобство. Нужно тотчас спросить себя, от чего оно возникло. Нарушение этических норм и правил – верный признак манипулирования. Такую неэтичность лучше сразу пресекать. Невербальные признаки манипуляции. Присмотревшись во время разговора к жестам собеседника, нетрудно выявить его неискренность, скрытность, скрытое превосходство и угрозу. Яркое свидетельство этого – жестикуляции левой рукой. Это объясняется тем, что левая рука управляется правым полушарием мозга, то есть с подсознанием и тем самым выдает тайные помыслы человека. Собеседник, больше жестикулирующий левой рукой, должен настораживать, не исключен обман или скрытые недружественные позиции. Кроме того, на возможные попытки манипуляции может указать и некоторая неестественность в поведении собеседника. Излишнее возбуждение или же норочитое равнодушие. Вербальные признаки манипуляции. В высказываниях манипуляторов неизменно присутствуют следующие. На вас целиком ложится ответственность за предлагаемые действия. Ваша плата перевешивает вашу выгоду. Наличие элементов принуждения или понуждения. и подготовительная преамбула перед, казалось бы, непринуждающими словами манипулятора. Нехватка времени на принятие решения. Чувство вины. Только глупцы и покойники никогда не меняют своих мнений. ДЖ. Р. Лауил. Одно из средств манипулирования, формирование чувства вины. Традиционное воспитание прививает образ жизни, по неким правилам, нарушения которых вменяется вину. Вот самые опасные, в манипулятивном плане, из этих неписанных зомби программ. Человек обязан реагировать на речь собеседника и отвечать на задаваемые вопросы. В обязанность каждого у меняется стремление улучшить себя, работать над собой. Например, человек должен стараться быть хорошим, тактичным, аккуратным во всем соблюдать правила и т.д. Все должны придерживаться принятого решения и не изменять своих мнений. Человек обязан быть понятливым, непонятливость осуждается. Человек не должен ошибаться, а если ошибся, обязан осознавать и переживать свою вину. Человек должен быть логичным и предсказуемым. Человек, слепо исполняющий перечисленные выше правила, лучшая мишень для манипулирования. Защититься от чувства вины поможет формулирование соответствующих контрправил. Итак, вы вовсе не обязаны отвечать на вопрос, если вам этого не хочется. Стараться всегда казаться привлекательным, быть рабом ранее произнесенных вами слов, разбираться во всем. Каждый имеет право на ошибки, за исключением случаев должностной халатности, быть непонятливым или что-то не знать, быть нелогичным, сказать «я не хочу», передумать, изменить свое мнение, воспринимать себя таким, каков есть, не насиловать себя. Чувство зависимости Постоянное согласование действий индивида и общества – одно из непреложных условий существования и того, и другого. Поэтому с детства нам прививается привычка сообразовать свои действия с мнением окружающих, в от их оценок. Хотим мы этого или нет, но воспитание закладывает в нас программу, нужно добиваться благорасположения окружающих. Издержки этой программы проявляются в том, что нам неловко говорить «нет», дабы кого-то не обидеть. Произнеся жид, чуть позже мы ненавидим себя за слабоволье. Как защититься от такого рода зависимости? Просто скажите себе, что вы имеете право сказать «нет» или «не хочу» любому каждый раз, когда вам это хочется, быть самому себе судьей, не зависеть от отношения к вам других. Не оправдываться и не извиняться за свои действия и намерения. Ощущение чуждой ответственности. Каждый человек самостоятельно, целиком и полностью отвечает за свое благополучие и успех в жизни. Если вы не в полной мере осознаете свое право отвечать только за себя, то этим непременно воспользуются любители навешивать на кого-то свои проблемы. Как не принимать на себя чужую ответственность? Уясните правила что вы имеете право не объяснять свое поведение сказать меня это не заботит мне это не интересно поговорим о другом у нас есть более интересные темы для разговора это твои проблемы метод стоп кран этот способ известен давно одним из его популяризаторов сталф и ленин применяется он для того чтобы осуществлять жесткий ли прагматический самоконтроль Суть методов в следующем. Каждый раз, когда вы сталкиваетесь с посторонним суждением, предложением или советом, тут же оценивайте его с точки зрения своих интересов. Если предложенное или высказанное не совпадает с вашими интересами, то смело отказывайтесь от них. Рекомендуется следующий алгоритм, внутренне изобличив манипулятора в манипулировании. Разрешите себе казаться настолько плохим, насколько вам этого хочется, о чем и сообщите собеседнику. Скажите ему открыто, боюсь, вы переоцениваете мое бескорыстие, интеллект, доброту, талант, привлекательности. Д. Д. Я вовсе не готов сделать то, о чем вы меня просите. Как только рискнете разочаровать своего собеседника, вам сразу станет спокойно и легко. Отгородившись от неверных представлений о себе, вы обретете внутреннюю свободу и станете неуязвимым для манипуляции. 2,4 3. Пассивная защита Пассивная защита применяется, когда человек не знает, как поступить, что делать, как ответить манипулятору или когда не хочет портить с ним отношения. Основные методы осуществления пассивной защиты следующие. Совершенно не реагируйте на слова манипулятора, храните молчание, делая вид, что не расслышали или не заметили. Делайте вид, что вы туповаты, тугодум не взяли в толк, не поняли, о чем речь. Переведите разговор на другую тему. Соглашаясь с предложением манипулятора, обязательно оговорите, что окончательное решение или исполнение зависит от вас, это дает возможность, при желании отыграть назад. Повторяйте просьбу манипулятора, но уже в форме вопроса, тем самым побуждая продолжить его речь. Если же применяется манипуляция действием, то просто повторите это действие, тем самым вы перекладывайте опасность, грозящую вам на манипулирующего. Главное и условие применения пассивной защиты – проявления самообладания. Потерявший его – находка для манипуляторов. Вот некоторые способы сохранения выдержки. Разглядывание. Не секрет, что большей частью отрицательная информации оказывает влияние через слух. Отсюда правило, в острой обстановке надлежит концентрировать внимание не на том, что и как говорится собеседниками, а на том, что вы можете рассмотреть в их внешности и в окружающей обстановке. Пусть действующие на нервы продолжают говорить все что угодно. вы же Дабы изолироваться от его воздействий, постарайтесь внимательно рассмотреть и запомнить детали обстановки и лица собеседника, словно потом собираетесь писать картин. и молчание обязательно ослабит напор манипулятора. Визуализация. Визуальные фантазии человека способны творить чудеса. Здесь перечислены только некоторые из многочисленных способов визуализации того, что вас раздражает. Мысленно уменьшите в росте человека, действующего вам на нервы, пусть он будет лилипутом, гномиком или тараканом. Попробуйте представить этого человека в комичном виде, например, в семейных трусах и в шапке-ушанке. Представьте раздражение, входящее в вас, в виде пучка энергии, уходящего через вас в землю или в небо. Выдумайте сцену воображаемого реванша по отношению к вашему обидчику и мысленно насладитесь местью. Не суетитесь и не бегайте по комнате. Мечась, как волк в клетке, быстрее не успокоишься. Лучше сядьте и сосредоточьтесь. Дышите как можно более глубже. Если есть возможность, выпейте холодной воды. Не спешите с ответом. Держите паузу. Это позволяет успокоиться и лучше сосредоточившись добрать лучший ответ. Можете приучить себя отвечать только после того, как мысленно досчитайте до десяти. Это, кстати, будет говорить о вас, как о солидном человеке, знающем цену своему слову. Физическое состояние. Внешние проявления растерянности в обстановке психологического противоборства дают прямое указание на беззащитность человека перед манипулятором. Поэтому очень важно следить за своим внешним видом. Никому в голову не придет использовать стрессовую ситуацию для манипуляций вами, если вы демонстрируете прямую спину, ровное дыхание и твердый взгляд, направленный между глаз собеседника. 2,4 4. Активная защита Если пассивная защита просто останавливает агрессора, активная стремится сорвать с него маску и нанести ответный удар. Конечно, чаще всего манипулятор отступает уже перед пассивной защитой, но активная защита пригодится в тех ситуациях, когда можно не бояться открытого конфликта, например, тогда, когда объект манипуляции не находится в зависимости служебной, материальной и так далее от манипулятора. Главное использование активной защиты Психологический настрой, не следует стесняться говорить то, что думаете. Защита расставьте точки над «ё». При использовании этого метода нужно прямо, не стесняясь, сказать собеседнику о том, что вас тревожит, или потребовать четких объяснений, куда это вы клоните, ну, и дальше что. Скажите прямо, что именно вы хотите. Главное, сделать тайные помыслы манипулятора явными. Встречный удар. Контрманипуляции. Это ответные манипуляции, использующие обстоятельства, созданные самим манипулятором. Притворившись, что не понимаете, что вами пытаются манипулировать, начинайте встречную игру, стремясь завершить ее резким поворотом ситуации, психологическим ударом, приводящим к поражению манипулятора, демонстрирующим ему ваше психологическое превосходство. Простейший пример. Малознакомый собеседник пытается установить психологическое превосходство с самого начала разговора, используя уменьшительно ласкательные формы обращения к вам по имени Ванечка, Егорик, Коленька, так называемая пристройка сверху. В этой ситуации вы можете также начать обращение к собеседнику аналогичным способом и делать это до тех пор, пока он не поймет, что психологического перевеса ему не добиться. Вообще, набор манипулятивных методов и средств, перечисленных в этой главе, для организации эффективной контрманипуляции более чем достаточен. 2,4 5. Общие правила нейтрализации манипулятивных уловок. Открытое обсуждение недопустимости использования уловок. Разоблачение уловки, то есть раскрытие ее сути. Повторное напоминание о недопустимости применения уловок. Прием уловка на уловку. 2,4. 6. Стремление к мирным решениям. Не забывайте, что мир – самое главное оружие. Старайтесь не атаковать первым. Сделайте так, чтобы агрессору стало понятно, он своих целей не достигнет, бороться невыгодно для него же самого. Верьте в способность партнера отказаться от противостояния. Воздержитесь от подозрений всех и каждого в попытках манипулирования, мании преследования преследовании вам ни к чему. 3. Основы внушения, субъестий. Не существует правды без магии. ДЖ. Фаус. Внушаемость, наиболее простой типичный условный рефлекс, всеобщее свойства, присущие всем живым организмам на Земле, вплоть до простейших и одноклеточных. Под внушением подразумевается передача информации с внедрением заключенных вне идей без возможности какой-либо критической оценки и логической переработки предлагаемого объектом воздействия. Это непосредственное вливание в психику человека идеи, чувства, эмоции путем слова, интонации и жестов, помимо его активного внимания, т.е. в обход его критики. Настоящее внушение производится лишь тогда. Когда его реализация в обычных обстоятельствах натолкнулась бы на сопротивление, отпор, было бы подвергнуто критике. При осуществлении внушения все передаваемые идеи воспринимаются и исполняются слепо, благодаря задержке в психике человека всех противоположных тенденций. Сугестие – термин происходит от латинского «сугестия» – «внушение», а «внушение» – от древнеславенского «въюши» – «вносить в уши». Интерес к гипнозу всегда сопровождался немалой долей подозрительности, поэтому неудивительно, что вошедшие в употребление с конца хавэф. Слово «сугестие» связывалось с понятиями о колдовстве и нечистой силе. Тогда все недостойные деяния человеческие рассматривались как внушение дьявола. Согласно данным краткого оксфордского словаря 1933 г, глагол в сугестфксвайф» буквально означал «подстрекать» или «искушать козлу». На страницах Библии слово «внушение» встречается всего лишь 12 раз, но важно, что «внушение» здесь рассматривается как процесс программирования, который может осуществляться именно в конструктивных, благонамеренных целях. В современном понимании субъестея – это воздействие на личность, приводящие к появлению у человека, помимо его воли и сознания, определенного состояния, чувства, отношения, совершению человеком поступка, непосредственно не следующего из принимаемых им до сих пор норм установок и принципов деятельности. Сугестр – источник сугестии. Возможные сугестры – индивид, группа, средства массовой информации. Последние два являются источниками социальных факторов, имеющих субъективное значение – рекламы, моды, господствующих взглядов, предрассудков, поверье т. д. сугеринг объект сугестии. Возможные сугеринды, индивид, группа, социальный слой. Внушения различают по следующим видам. Прямое, делящееся на императивное кодирование, которое является стрессовым видом воздействия на человека, сугестивные команды и приказы. Носит авторитарный, директивный характер. Резкие, Короткие фразы, обычно несколько раз повторяемые, сопровождаемые потоком сигналов, посылаемых мимикой, жестами и интонацией говорящего. Иногда называются отцовским методом сугестии. Сугестивные наставления, влияющие на эмоции, установки и мотивы поведения, делаются спокойным тоном в виде мягких убаюкивающих длинных фраз, обычно несколько раз повторяемых. Иногда называются материнским методом сугестии. Косвенные, включающиеся в сообщаемую информацию в скрытом, замаскированном виде и характеризующиеся неосознанностью, непроизвольностью и незаметностью усвоения. Как прямой, так и косвенные виды внушения довольно часто встречаются в быту, хотя часто и не осознаются как таковые. Как только не обозначают в разговорах его признаки, он ее психически подавляет, она на него так влияет, что он подкаблучник, Он их всех построил, они на него так наехали, что он и слово против не может теперь сказать, как он ее настроит, так и будет и т.д. Мы же поговорим о том, как это делать, опираясь на науку, наиболее грамотно и эффективно. Методы внушения используют для блокировки нежелательного поведения или мышления человека, склонения индивида к желательному действию или поведению быстрого скрытого распространения полезной информации и необходимых слухов. Применительно к ситуации внушение делится на внушение наяву, внушение в трансовых состояниях, внушение во сне и в просоночных состояниях, заочное внушение, внушение с отставным эффектом, прерывистое внушение, внушение с применением специальных процедур или препаратов и другие. Любой вид психологического воздействия небезопасен в руках людей, незнакомых с основами судьгистологии. Сейчас мы рассмотрим прямое и косвенное судьгистивное воздействие без активного проникновения в подсознание человека, а скрытое гипновнушение в разделе «Оперативное гипновоздействие». 3.1. Советы по использованию прямого внушения. Если все время человеку говорить, что он свинья – он действительно, в конце концов, захлюкает. М. Гойкий. Эффективность сугестия определяется. 1. Качествами сугестера. Социальный статус. Обаяние. Волевое превосходство. Интеллектуальное и превосходство. Характерологическое и волевое превосходство. 2. Степенью внушаемости сугеринга. 3. Отношениями между сугестером и сугериндом. Доверие. Авторитарность зависимость 4. Методика и конструирование сообщений. Уровень аргументированности. Характер сочетания логических и эмоциональных компонентов. Подкрепление другими воздействиями. речь, интонация, мимика, жесты, поз и т. д. Особенности прямого внушения. 1. Для воздействия на лиц со слабым интеллектом нужно и прямое внушение, лучше сочетать с усиленными отрицательными эмоциями иногда сопровождать криком и соответствующей жестикуляцией. Содержание внушения, например, может быть таким «если это не сделаешь, вот это потеряешь». Прямое отцовское внушение эффективнее, когда имеет эмоционально-смысловую насыщенность и сопровождается соответствующей мимикой, жестами и интонацией. Причем ключевые слова внушающий должен произносить четко, резко, напряженно, эмоционально насыщенно и обязательно повелительным тоном. 2. Если же данное лицо вполне интеллектуально или же заведомо внушаемо, то следует использовать положительные эмоции. Содержание внушения, например, может быть таким, если вот это сделаешь, вот это приобретешь. В случае... Когда объект воздействия подавлен или слишком неуверен в себе, должное прямое внушение выполняют эмоциональным повелительным тоном с привлечением мимики и жестов, оформляющих неоднократно повторяемые резкие, громкие, короткие, как бы вколачиваемые фразы. 3. Если объект воздействия излишне возбужден и значительно обеспокоен то внушают успокаивающим материнским тоном с применением неоднократно повторяемых мягких, убаюкивающих длинных фраз. 4. Одним из дополнительных методов прямого внушения является специальная неопределенность построения фраз. Старайтесь строить эти неопределенные фразы так, чтобы объекту казалось, что это он сам думает. Т. Е. Не мне кажется, что сейчас очень холодно на улице. Господи, как холодно. Очень морозно на улице. Совсем сяпко. Очень студенный день. Прямо ледяные мурашки по коже от мороза бегут. Выбор применяемого вида внушения зависит от психологической уязвимости объекта. Здесь и далее слово «объект» будет означать объект сугестивного воздействия, его волевых характеристик, черт характера, рода занятий, известных фактов биографии, реальной ситуации. Цели планируемого воздействия, корректировка образа мышления, привлечение к сотрудничеству, вытягивание информации, одноразовое содействие или помощь, воспитывающие порицание или наказание, возмездие. Личных возможностей сугестера, наличие необходимого времени, знания приемов, тренированность, компетентные помощники. Уровни моральной допустимости сугестера. Ведущими принципами сугестии в состоянии бодрствования являются, во-первых, убежденность самого сугестера в целесообразности и правильности того, что он делает, и во-вторых, учет акцентуированных, выделенных, усиленных, выпуклых, черт характера объекта воздействия. Возможные типы акцентуации характера сугеренда. 1. Демонстративный, и стероидный тип. Предположить наличие у человека истероидных черт характера дают основания следующие особенности его поведения. Излишняя аффектация поведения. Постоянное стремление быть на виду. Поиск признания. Желание себя показать, усиливающееся в присутствии свидетелей, то есть стремление все делать на публику. Эгоцентричность поведения. Неустойчивость настроения. Крайняя нетерпимость к критике. Естественное, открытое, контактное поведение лишь наедине с кем-то. Учитывая все это, субъективное воздействие на таких лиц лучше проводить с глазу на глаз, без посторонних. Во время воздействия при его спокойном состоянии желательно больше обращать внимание на его хорошие качества и успехи. Если же такой субгеренд, возбужденный в присутствии других его поведения, приобретает выраженную театральность, лучший эффект дает резкий ек типа стойте сядьте тихо помолчите неправда и т п после чего сразу же должны последовать фразы внушения при этом необходимо вскользь подчеркивать положительные качества судгерен до его успехи речь суднестер при этом должна быть темпераментной нельзя давать опомнится слово конкретными векими решительными категоричными 2. Замкнутый тип. Это молчаливый, замкнутый человек, всем своим поведением показывающий, что лишние разговоры ему неприятны. Как правило, такая скрытность, своего рода маска, за которой скрывается его нерешительность, робость, стеснительность. Общение с такими людьми должно быть предельно лаконичным. Содержание внушения должно опираться на реальные факты, быть очень конкретным. Таким людям нравятся сильные личности, хотя они это скрывают, поэтому ими хорошо выполняются любые приказы, произнесенные уверенным тоном. 3. Развязный тип. Бывает, что внутреннюю неуверенность человек маскирует своей излишней развязностью. Необходимо различать людей, стремящихся все время что-то доказывать окружающим и убеждающих в чем-то самих себя. Несмотря на их мнимую веселость и псевдообщительность, общение с такими людьми должно быть сдержанным, предельно лаконичным, одобрение, скупым и только за конкретное выполненное дело, за достигнутый результат. Любое переборщивание обязательно вызовет подозрительность, которая будет препятствовать выполнению цели воздействия. 4. Возбудимый тип. Это люди с неуравновешенным характером, склонные к импульсивному поведению, аффективным реакциям. Вспышки беспочвенного гнева у них могут чередоваться с периодами излишней предупредительности, услужливости, демонстрируемой лояльности. В момент приступа гнева не нужно с ними спорить, пытаться что-то доказать и показать. Единственное, что даст эффект – внезапное переключение их внимания. Отвлечение от предмета возбуждения. В момент возникшего спокойного состояния нужно провести необходимое внушение ровным, спокойным голосом, наряду со сдержанностью, сохранением определенной дистанции. Важно настойчиво проводить свои идеи. Необходимо чередовать переключение на нейтральную тему и вновь на подлежащие внушению вопросы. 5. Тревожно-мнительный тип. Такие люди хорошо воспринимают волевую Уверенную манеру поведения сугестера. На них отлично действуют слова, произносимые спокойно и авторитетно, а также разумные похвала их действиям Учитывая их неуверенность в себе, не следует давать им задания, рассчитанные на длительный период. Каждая инструкция должна быть краткой и четкой. После выполнения задания необходимо дать таким людям понять, что все они сделали правильно, похвалить или... Спокойно проанализировав неудачу, дать новую краткую инструкцию. Хорошо подвержены внушению те, кто проявляют свою слабохарактерность, робкие, стеснительные, пугливые, не склонны подвергать слова других сомнению, простодушные, доверчивые. Люди с низкой самооценкой, покорные, предрасположенные к зависимости от других, ищут себе хозяина, очень услужливые. Обладают слабым логическим мышлением, имеют медленный тип психической деятельности. и суверны. Страдают психопатией, импотенцией, наркоманией. Трудно поддаются внушению те, кто занимают активную жизненную позицию, энергичные, инициативные. Обладают сильными волевыми качествами, а также самолюбивые, высокомерные. Имеют очень замкнутый и угрюмый характер. Исключительно эксцентрично и откровенно проявляют свои чувства. Не зависят ни от кого, а напротив, имеют кого-то, зависящего от себя. Проведению внушения способствуют. Воздействие не на одного человека, а на группу людей или на толпу. Экстравертированность сугеринда, преимущественная направленность личности на мир внешних объектов. Полное отсутствие информации, неосведомленность или некомпетентность или же ее чрезвычайная противоречивость. Очень авторитетный, как живой, так и печатный, и при этом хорошо знакомый источник. Внутренние ощущения зависимости от кого-то или чего-то у Сугеринда. Сильное психофизическое истощение и переутомление объекта. Некая тревожность, стрессовое состояние или психологическая напряженность Сугеринда, гнев, экстаз, страх, поиск выхода из сложной ситуации явно и желательсти или приятность внушаемой информации жесткая и категоричность заявлений и требований шоковая и неожиданность сообщения недостаток времени для принятия суд решения повторяемость подсовываемой информации Абсолютная и логичность или видимость этого и особая эмоциональность сообщаемой информации проведение внушений иной раз мешают следующие специфические внутренние барьеры Критически-логический, отвергание человеком всего, что кажется логически необоснованным, проявляется у людей, мыслящих логическими структурами. Интуитивно-аффективный, отметание всего, что не вызывает у человека подсознательного доверия или уверенности, проявляется у людей, больше всего доверяющих своей интуиции. Этический, неприятие того что противоречит нравственно-этическим воззрениям личности. Проявление зависит от уровня моральной допустимости и от стойкости внутренних моральных установок человека. Преодоление этих барьеров в большинстве случаев для тренированного судьбестера подразумевает лишь умелую подстройку под них, а в более сложных вариантах – применение других приемов НЛП, о которых речь еще впереди. 3,2. Виды содержания косвенных внушений. 3,2. 1. Ассоциативное сугестие. Любой разговор ищет своего продолжения в ассоциативных связях. Это свойство можно эффективно использовать в направлении разговора в нужное русло, в программировании определенного поведения окружающих. Сугестр в разговоре с человеком акцентирует его внимание на определенных идеях сцепленных ассоциативными связями с теми идеями, которые требуется косвенно внушить. Например, упоминание слов «депозит», «проводка», «авиза» дает понять окружающим, что собеседник имеет некое отношение к банковско-предпринимательской сфере, что говорит о его высоком социальном статусе. С другой стороны, сказав таксист «едем в казино», человек по неволе дает понять, что имеет в кармане немалую сумму и тем самым программирует водителя на то, чтобы содрать с него лишние деньги, хотя, может быть, он просто живет рядом с казино. Человек может быть приведен к нужным мыслям следующими ассоциациями. По смежности упоминаемого в беседе слова со словом, которое может возникнуть в голове у объекта, ручка, бумага, документ или вобла, пиво. По смысловому сходству с упоминаемым словом пауза перерыв передышка отдых отпуск по созвучию с упоминаемым словом космополит журнал космополитены или кошка со значениями животное и яркий по контрасту с упоминаемым словом хвалить бронить или сильнее слабее следует заметить что слово деньги имеет максимум ассоциативных связей что само по себе является огромным сугестирующим фактором. 3,2 2. Информационные сугестия. Тесно связанные с манипулятивным принципом авторитета, этот тип внушения опирается на способность средств просвещения и массовой информации, литература, газеты, журналы, видео, радио, телевидение и тому подобное. Влиять на внутренний мир личности. Этот метод позволяет почти полностью исключить критику подаваемой информации. Внешне все выглядит как обычный разговор. Один человек знакомит другого с содержанием какой-нибудь телепередачи, косвенно связанной с содержанием внушения. Эта информация как бы помогает объекту вспомнить витавшую в его голове идею и подводит к необходимости совершить запланированное сугестором действие. Информационные сугестия широко используется в различного рода информационных войнах и организации морального террора. Превосходным каналам передачи нужного внушения служат тщательно отобранные слухи. Здесь работает тот факт, что подслушанные или вскользь уловленные идеи часто действуют сильнее тех, что навязываются впрямую, эффект подавления настороженности. 3. 3. Аффектационные сугестия Когда человек находится в состоянии аффекта, под воздействием чрезвычайных ситуаций, глубокое горя, болезнь, страх перед угрозой опасности, трудность выбора в сложной ситуации, сильное физическое утомление, отсутствие опыта поведения в сложной и незнакомой обстановке, у него естественным путем возникает повышенная внушаемость. Люди в состоянии эмоционального потрясения интуитивно ищут в собеседнике сопереживателя. У такого человека снижаются сознательные волевые процессы, повышается степень внушаемости, его поведение становится подражательным. Сугестр в разговоре с взволнованным человеком, пытаясь успокоить его, автоматически завоевывает его внимание и доверие. В такой ситуации неплохо выражает понимание и сочувствие даже обычное прикосновение руки, а затем после небольшой паузы дает повелительный или товарищеский совет косвенно связанные с состоянием человека. Этот совет в данном случае имеет наибольшую силу, т к. Под влиянием аффекта бдительность объекта усыплена. Например, скольким женщинам удавалось заполучить в свои сети желанного мужчину, потому, что воздействовали они именно в моменты аффекта. Этот же прием часто используется религиозными сектами для обращения в свою веру новых адептов. 3,2. 4. Комплиментарные сугестии. Этот вид сугестий тесно связан с манипуляциями при помощи похвалы лести. Большинство людей таят, как снег, и двоих слегка обдадут теплым. Сугестр после каких-то действий или высказываний объекта начинает напористо расхваливать его, делать комплименты, хлопать по плечу, пожимать рук. «Вася, да ты просто гений! Как мы тебя раньше-то проглядели!» С тобой приятно иметь дело. Ну, ты силен. Даешь, старик. З.Д.Рова. На языке спецслужб такая техника обработки человека называется бомбардировкой-любовью. Чрезмерные восхваления создают у Сугеринда представление о своем суперминстве и позволяют, усыпив тем самым его бдительность, критическую оценку, косвенно внушить заранее запланированные поступки. Например... Вслед за восхищениями, храбростью человека может последовать фраза «Только ты можешь совершить такой храбрый поступок». 3.2.5. на сугестие. Она основана на том, что каждый ответ человека на вопрос сугестера подготавливает почву для следующего вопроса. Сугестер задает объекту вопросы и получая ответы на них, подводит дальнейшими вопросами к заранее запланированной мысли косвенно связанной с темой разговора и содержанием сугестий, то есть сугестр вопросами, подбрасывает идею человеку. Общение с помощью вопросов во много раз эффективнее, чем попытки заставить людей думать так же, как вы. С помощью умелых вопросов Сократ добивался того, что было не под силу многим за всю историю человечества, он радикально менял мышление людей. Классификации вопросов РТ, АРЧ, СКЕ, ВПРСИ. Вопросы, не требующие ответа. Их цель, служить более глубокому анализу проблемы, вызывать новые вопросы, указывать на нерешенные проблемы или обеспечивать поддержку вашей точки зрения со стороны участников беседы. Путем их молчаливого одобрения. ВПРСИ, СКЕР, ИТ, КМ, АНДИ. Вопросы, требующие не столько ответа. Сколько определенного действия, например, не мог бы ты сделать? Данный тип вопросов более подробно рассмотрен в разделе оперативно-египновоздействия. ЗАКР, ИТЕ, ВАПР, АСЫ. Это вопросы, на которые можно дать лишь ответ да или нет. АТКР, ИТЕ, ВАПР, АСЫ. На вопросы этой многочисленные группы невозможно ответить да или нет, они требуют какого-то разъяснения, развернутого ответа. Вступительные вопросы. Мастерски поставленный вопрос является неплохим стартом. У слушателей появляется интерес и состояние положительного ожидания. Например, если я предложу вам решение вашего вопроса, вы можете найти для меня несколько минут. Даже если на такой вопрос односложно ответить, все равно создается плацдарм для дальнейшей беседы. Подтверждающие вопросы их задают с целью найти взаимопонимание например вы наверное тоже рады тому что если я не ошибаюсь вы считаете что вопросы связки существует четыре вида связок стандартные обратные внутренние связки рифены сочетая их в разумных пропорциях вы сможете совершенно незаметно применять эту высокопроизводительную методику одной стандартные связки Связка прикрепляется к концу предложения, например. В наши дни нужно быть особенно бережливым, верно? Безопасность заботит всех, не так ли? Забавный обои, правда? Когда собеседник согласится, что суть вопроса соответствует его потребностям, то приблизится к окончательному решению. Вот некоторые, особенно полезные в разговоре, связки. Верно? Правда? Вы согласны? Согласитесь? Так? Так или иначе? Согласны вы с этим? Правильно? Действительно? Не так ли? неправда ли? Вам не кажется? Вы не находите? В самом деле? Располагая их с умом в окончаниях фраз, вы получите множество положительных ответов. Две обратные связки. Это те же самые связки, только размещенные в начале предложения. Их можно чередовать со стандартными, для разнообразия и большей теплоты в общении. Не думайте, что это слишком просто, мы говорим о привычках речи, помогающих в очень тонкой и сложной области общения. Для того чтобы приучить себя к автоматизму использования этих эффективных в работе связок, требуется постоянная тренировка. Три внутренние связки. Это использование частиц разве или не в середине сложно подчиненного предложения. Теперь, когда мы устранили эту проблему, разве вам неприятно ощутить, что когда ваша жена увидит эту кухню, не будет ли это для нее приятным сюрпризом? Четыре связки, рефрены. Этот вид связок применяется по-разному. В простейшем случае вы приклеиваете связку к любому утверждению собеседника, оказывающего положительное влияние на ваши цели. Собъе съеденок, да, мощность двигателя солидная. Вы, да, не ли? Партнер произнес это, значит, для него это правда. Используя связки рифены вы каждый раз превращаете высказывание собеседника о полезных качествах чего-либо в дополнительное согласие. Ознакомительные вопросы. Вид открытых вопросов, знакомящих нас с мнением собеседника, например, каковы ваши цели относительно. Информационные вопросы. Вид открытых конкретных вопросов с целью сбора дополнительной информации. Могут быть как прямыми, так и наводящими. Зеркальные вопросы. Состоят в повторении с вопросительной интонацией части утверждения только что произнесенного собеседником, чтобы заставить его увидеть свое утверждение с другой точки зрения. Переломные вопросы. Они удерживают беседу в строго установленном направлении или же поднимают целый комплекс новых проблем. Подобные вопросы задаются в тех случаях, Когда получено достаточно информации по одной проблеме и нужно переключиться на другую, или когда нужно пробиться через сопротивление собеседника. Например, а как вы представляете себе, как на самом деле у вас обстоят дела? Как вы считаете, надо ли изменять технологию? Вопросы для обдумывания. Этот тип вопросов вынуждает собеседника размышлять, продумывать и комментировать то, что было сказано. Например, Правильно ли я понял ваши сообщения о том, что вы полагаете, что контрольные вопросы задаются во время разговора с целью выяснить, прислушивается ли еще к вам собеседник, понимает ли он вас или просто поддакивает, например, что вы об этом думаете. Вы считаете также Разве не о серьезном деле идет речь? Вопросы для ориентации. Их цель – определить придерживается ли собеседник высказанного ранее мнения или намерения, например есть ли у вас еще вопросы какова ваша точка зрения ясно какую цель мы преследуем встречные вопросы их еще называют вопросы дикобразы или вопросы ежики вопросы подобного рода призваны вести к постепенному сужению разговора подводят собеседника все ближе к тому моменту когда он скажет окончательно еду. Этот метод заключается в умении ответить на вопрос собеседника своим вопросом, утверждающим ваш контроль над беседой и позволяющим перейти к следующему этапу вашей цели в этом разговоре. Например, покупатель задает вопрос «Вы сможете оформить покупку мною оборудования к 19 мая?» ответив интуитивно «Конечно, без проблем». Вы можете остаться ни с чем, у покупателя остается в запасе вариант подумать. Но можно дать ответ на такой вопрос и в форуме встречного вопроса, поднимающего разговор на новый уровень. а ПАКУПАТЕЛ МЯГКИЙ ЗНАК Вы сможете оформить с покупку мною оборудование к 19 мая. ПРАДАВЕЦЕ Если я гарантирую вам оформление покупки к 19 мая то вы сможете сегодня же перечислить аванс. Важно задавать вопросы, ежики в атмосфере доброжелательного ненавязчивого интереса. Ценность этого метода сводится к нулю при злоупотреблении, например, если вы задаете ответные вопросы вызывающим тоном, но при благоразумном использовании ежики просто бесценны. Альтернативные вопросы. Предоставляют собеседнику свободу выбора, или кажущуюся свободу выбора. Число возможных вариантов не должно превышать трех. Основным компонентом вопроса является союз или, например, какой день недели вы предпочитаете для встречи, понедельник или вторник? Однополюсные вопросы. Повторение вами вопроса собеседника в знак того, что вы поняли, о чем идет речь. Вы повторяете вопрос и лишь затем даете ответ. Результат, появляющийся у собеседника впечатления – что его вопрос правильно понят, и выигрыш времени для обдумывания. Провокационные вопросы. Провоцировать, значит подстрекать, бросать вызов. Эти вопросы служат лучшему и главное, быстрому пониманию целей партнера и установлению обратной связи, верно ли он понимает положение дел, например, вы действительно считаете, что ваш товар конкурентоспособен, по сравнению с другими предложениями рынка. Заключительные вопросы. Их цель – поставить точку в разговоре, например, «Хорошо договорились». Когда вы к нам подъедете? Заключительный вопрос может выглядеть как альтернатива. Когда вас больше устроит к нам подъехать? 14 или 15 января? 3,2. 6. Эмоционально-образное внушение. При показе квартиры потенциальному покупателю можно убеждать купить ее, руководствуясь тем, что она самая лучшая по соотношению качество полоса цена и что площадь в ней на м шляпа 2 больше, чем во всех других однотипных квартирах, и т.п. А можно и приводить эмоциональные доводы на эти же темы. Вы можете искать более лучшую квартиру, и найдете ее. Можете искать более дешевую квартиру и найдете ее еще быстрее. Но если вы захотите найти такую же хорошую квартиру по такой цене, мой опыт подсказывает, что придется расстаться со многими нервными клетками и запастись большим количеством бензина для таких поисков. Если хотите, сохраните вот этот телефон. После того как ничего не найдете, позвоните нам и просто скажите, что свободное время дешевым не бывает. Посмотрите, вот стоит кровать. Площадь у нее 3 шляпа 2. Так вот, в других однотипных квартирах площади меньше ровно на 365 ваших снов в год. Вы когда-нибудь плакали Я не знаю, как вы, а когда нам придется съезжать с этой замечательной квартиры, да еще в таком роскошном месте, то, расставаясь с ней, мы не один носовой платок слезами замочим. Многие люди развивают в себе такое мышление что любые логические доводы у них автоматически трансформируются в эмоциональное внушение. Пример, монологи Жванецкого или Одесский разговорный язык. Идеи, одетые в эмоциональные одежды, очень сильно затрудняют их логический анализ и надежно застревают в подсознании. 3,2. 7. Галлюцинаторное внушение. В этом случае вы косвенно предлагаете объекту напрячь свое воображение и представить в гипотетических деталях все прелести объекта вашего внушения. В следующих примерах, монологи жены, призывающие мужа сделать ремонт. Посмотри, какие здесь могут быть антресоли. Вот представь, к нам приезжает моя мама и привозит с дачи четыре ведра огурчиков. Естественно, стихийно стихийное бедствие, закрутка. и конечно Банка за банкой, банка за банкой. И куда их столько? Да на антресоли. Приходишь ты зимой, и сморозца, то я тебе сама рюмочку налью, а за закуской бежать не надо, хватит её с антресолей, и вот они, хрустящие, уже сами в рот просятся. Пройдись по комнате и вообрази, долгожданные выходные или... Твой день рождения. Утро. Ты блаженно почиваешь. Я хочу сделать тебе сюрприз. Пока ты спишь, приготовить тебе чашечку кофе. Встаю с кровати. Я тебе скажу, со скрипучими полами у меня такой сюрприз получится. Главное в таком внушении, не вызвать ни малейшей настороженности объекта воздействия, но так нарисовать ему картину, так очаровать и словно заворожить, чтобы казалось, что он забыл про свой мир и полностью живет в вашем, это и неудивительно. Ведь в полной мере эта методика внушения раскрывает себя в эриксонянском гипнозе и нейролингвистическом программировании. Если внимание приковано к какому-нибудь одному представлению, то ничто не проникает в сознание извне, кроме того, что прочно ассоциировано с этим представлением. Поэтому внушение может вызывать особые состояния сознания или определенные изменения в организме объекта. Так как эффективное внушение действует через подсознание, то попытки возбудить фантазию человека, который при этом так погружается в себя, что грань между подсознанием и сознанием стираются, весьма перспективны. Психика в подобном случае становится податливой ко всяким изменениям и к восприятию любого знания. О вхождении в такое состояние говорит расслабленное лицо с Угеренда с отрешенным и остановившимся взглядом. Но об этом речь еще впереди. Здесь же мы говорим именно о внушении без введения в транс. Если вы сможете освоить эти методики, то считайте, что смогли подготовить себя к более сложным методам воздействия на подсознание человека. 3,2. 8. Внушение с отрицанием. Не верь, не бойся, не проси. Постулат уголовного мира. Термин «внушение» с отрицанием подразумевает подачу информации с использованием частицами. Данный вид внушения используется также и в техниках нейролингвистического программирования, о которых речь еще впереди, но имеет и большое самостоятельное значение. Мозг человека устроен таким образом, что наши психические автоматизмы частицу никак бы отбрасывают. Сукестивный прием с использованием этой частицы основан на том, что человеку для того, чтобы представить, что не надо делать, вначале надо представить себе ситуацию, что он это делает. Отрицания частицы не существует в речи, но их нет в подсознании. Если мы скажем компьютер не стоит на столе, то сознанию надо сначала представить, что компьютер стоит на столе, а уж потом заставить эту картинку исчезнуть компьютер в мышлении человека не может не стоять на столе. Он может стоять где-то в другом месте, может лежать на боку, но не стоять где-то он не может. А раз так, то этот парадокс можно использовать и в суггестивных инструкциях. Чем в более сложной ситуации находится человек, тем беззащитнее он перед своими автоматизмами мышления. Если человеку впервые вставшему на коньки или севшему на велосипед крикнуть «не упади», он вполне может потерять равновесие. Нет ничего удивительного в том, что человек, которому вы сказали «не расстраивайся», в ответ расплачется. Вы ведь этой фразой разбудили его воспоминания об этом состоянии и таким образом дали ему команду расстраиваться. Но самое смешное, что при помощи частицы не люди сами создают себе препятствия в достижении чего-либо, Исследования показали, что около 70% внутренних мысленных планов, самоприказов и даже похвал, адресованных себе, формулируются россиянами через самоотрицание: не медлить, не беспокоиться, я не такой придурок, как Пупкин! не обращать внимания и т. п. Строи фразы по этому типу, люди подталкивают себя именно к тому, чтобы медлить, беспокоиться, обращать внимание. Делать глупости и быть придурком Мысли отрицанию в такой форме Очень легко подменить мысль утверждение Она вытесняет ее именно так воплощается в жизнь Добровольные жертвы постоянных тревог и того, что называется невезением Сами программируют себе эти кошмары Сбывающиеся затем с неизбежностью пророчества Эти люди неуклонно добиваются успеха Именно в том, чего не хотели Понимание этого и тренировки в формулировании своих целей в позитивных терминах, употреблении утвердительных выражений, прямой формы глаголов и существительных без отрицаний, поторопиться, быть спокойным и хладнокровным, хорошо рассчитывать свое время, быть упорным и последовательным, практически сразу дают поразительный эффект. Этот подход помогает преодолеть склонность воображать отрицательные результаты. Но это к слову. В качестве внушающего приема использование частицы не очень эффективно. Приведем несколько примеров. Не думай о зеленой обезьяне. Знаменитая шутка. Мы не будем говорить о тотальной дебилизации населения в последние годы, как это делают высокопоставленные врачи и статистики. Фраза из телепередачи. Я ничего не прошу мне предлагать. Классическая фраза взяточника. Не слишком веселитесь и развлекайтесь практикуясь в применении этого способа воздействия. Не читайте это, если за последние 10 лет вы не приобрели ни холодильник, ни видеомагнитофон, ни стиральную машину, ни телевизор. Первая фраза листовки политической партии. 3,2. 9. Внушение вызовом полярной акции Данное внушение производится призывом или предложением к гипотетическому доведению нежелательной сугестору возможной ситуации до логического предела или вообще до абсурда. Никогда не обращайтесь в лицензированные фирмы, это опасно. Такие фирмы, по заверениям околоподъездных бабушек, сплошь состоят из бандитов, которые, как никотин, убивают даже лошадей. Вы много видите на улицах города лошадей? так вот Это они их, родимых. Реклама. Когда поедешь на вещевой рынок, обязательно положи все деньги в один кошелек, а его в неглубокий наружный карман, да так, чтобы кошелек из кармана выглядывал. Если вас по телефону обозвали дураком полосой не стали ждать ответа, бросив трубку на рычаг, полоса наберите быстро номер из любых случайных цифр, полоса и тому, кто снимет трубку, сообщите, сам дурак. Г. Остер. Вредные советы. В принципе, я вообще не сторонник того, чтобы призывать слушать меня. В то время, как я буду все это рассказывать, вы можете не очень прислушиваться, а еще лучше, ходить по кабинету, наливать себе кофе, разговаривать. Фраза менеджера на совещании. Как вариацию применения этого способа подачи информации можно привести прием разоблачения? Предположим, вы знаете, что человек при общении с вами может предпринять определенные действия, нежелательные для вас. Словом или делом не имеет значения. Сыграйте на опережение. Ну ты еще кулаком по столу постучи. Или стакан сока мне в лицо выплесни. Да что ты меня уговариваешь это купить? Ты же сейчас, поди, скажешь, что это долларов сто стоит. Три и два десятых. Десять иносказательно и внушение. Внушениями без видений в транс являются также непрямые директивы в виде образных примеров. Данный метод воздействия на подсознание применялся еще древними мудрецами. Необходимая мысль при этом излагается иносказательно, в виде афоризма, аналогии, шутки, анекдота, короткой истории из личной жизни или жизни знакомых, случаи из профессиональной практики, притчи, примера из книг. Прессы, телевидение, того, что принято называть метафорами, возникающие при этом у слушателей ассоциации и является внедряемой в его подсознание мыслью. Метафоры ловко обходят критику разума, ведь с ними невозможно спорить. Они оказывают мощное и непрямое воздействие. Книга, изобилующая метафорами, как правило, оказывает гораздо более глубокое влияние, чем оперирующие языком логики. Слушая образную речь, человек невольно представляет картины и звуки, которые она порождает, со всеми личными переживаниями по этому поводу. Чем ярче и эмоциональнее метафора, тем выше и надежнее внедренные эффекты, тем вероятнее, что собеседник применит поучительные выводы. Простые метафоры предлагают простые сравнения, черный, как уголь, прозрачный, как стекло, в речи любого обаятельного. Приятного рассказчика вы обязательно заметите множество таких метафор. Они помогают просто и эффективно выразить самые сложные идеи, позволяют экономить слова, разъяснять непонятное и делают нашу речь более запоминающейся, живописной. Именно простые метафоры подтолкнули многих ученых к грандиозным открытиям и изобретениям. Сложные метафоры – это истории, содержащие несколько смысловых уровней такой способ воздействия на человека часто называют входом в мозг не через парадную дверь а с заднего крыльца ораторы религиозные деятели писатели всех времен и народов именно с помощью простых историй и на их примере передавали глубочайшие истины многие психотерапевты даже успешно лечили официально неизлечимые болезни вышеизложенным методом главная цель использования метафор не просто пробуждать эмоции а переводить их в побуждение. Они часто играют роль катализатора решений, купить или не купить, что изменить, как действовать. Для проведения какой-либо идеи заранее подготовьте соответствующую типовой ситуации метафору, анекдот, притчу, байку, историю с параллельным действием. Только не совершайте весьма распространенные ошибки. После рассказа не делайте за собеседника никаких морализаторских выводов. Он обязательно должен их сделать сам. Основная сила метафор кроется в ассоциациях, которые они вызывают у слушателей. К достоинствам метафор можно отнести и то, что передавая нужные идеи, они не возбуждают обид, ведь это отвлеченное повествование в третьем лице или мнение третьей стороны. На кого здесь обижаться? К особенностям использования метафор можно отнести следующие. Чрезмерно прямые и реалистичные метафоры могут вызвать слишком явную ассоциацию, а потому оскорбить и породить противоречия. Проводимая мысль должна быть понятна слушателю, быть для него не слишком туманной. Использование банальных оборотов речи сведет все усилия на нет. Сравнения с бородой действуют весьма слабо. Применяемые метафоры должны соответствовать личности слушателя. Приёмы, с успехом используемые с незнакомцами, Могут быть совершенно никчемными в беседе со старыми друзьями, а аллегории, сработавшие в общении с интеллигентом, могут подвести в разговоре с простым рабочим. 3,2 11. Внушение сомнениям. Здесь важен элемент актерской игры. Для того чтобы посеять в душе человека сомнения в его взглядах или точке зрения, вы высказываете мысль, которая вам не нужна. Но отражает настрой объекта, а потом начинайте внутренне сомневаться в этом своем высказывании, но тут же отгоняйте сомнения прочь, и смотрите при этом в сторону, и вид, что отгоняя мысль прочь, лукавите и прячете именно истинную мысль. Да, Иван Иванович, я соглашусь с вами, это обыкновенный, ничем не выделяющийся товар. Его нигде не применишь. Хотя, хотя, гым-гым. Да нет, нет. Не верите. И правильно делайте. Пауза, пока, правильно. Иногда это называется заранить бациллу сомнение, инфицировать нужной мыслью. Применение этого приема хорошо описано. О Куджево и в его автобиографических анекдотах, рассказ «Любовь навеки» уже было довольно поздно, когда я отправился провожать Алису. Вернулся я не скоро Убежал в квартиру, бросился к тете. Она убирала со стола. «Ну что?» Почти закричал я. «Какова, а?» «Я ведь говорил». «Ты ведь не разочаровалась?» «Да?» «Да?» «Ну что ты?» Сказала тетя и погладила меня по голове. «Она великолепна!» «Какая фигура!» А глаза... Ушла на кухню, вернулась. «Да, кстати, может, конечно, мне показалось, но у нее немного кривые ноги. И тут же поправилась. Ножки...» Впрочем, может быть, и показалось. Да это, в сущности, такой пустяк. Не так ли? Конечно. Выдохнул я оторопело. Спал плохо. Просыпался и думал про ноги Алисы. Подумаешь, думал я, какая мелочь. Утром, проснувшись, снова подумал о том же. Приехал в университет, встретил свою сокурсницу Катю Ломан. У нее были точеные ножки. Оглядел остальных сокурсниц. У всех были великолепные ноги. В конце коридора показалась Алиса. Приблизилась. Я отчетливо разглядел, что у нее ноги действительно кривые. Не очень, но кривые. Да и походка неуклюжая и странная, словно она ступает по скользкому полу. Через неделю, встречаясь, мы просто здоровались. Я, кивнув, проходил мимо в аудиторию и усаживался рядом с Катей. Я глядев ее, понимал что это на веке шестьдесят таким образом кроме прямого внушения вам доступны следующие виды внушения без введения в таансовые состояния ассоциативное исугестие информационное исугестие аффктоценоесугестие комплиментарноесугестие вопрос на исугестие эмоционально образное внушение галлюцинатор на внушение внушение с отрицанием Внушение вызовом полярной реакции. Иносказательное внушение. Внушение сомнением. Есть и другие приемы внушения. Но так как наиболее эффективно они могут быть использованы при внушении в трансовых состояниях, о них мы поговорим в следующем разделе. Как определить, что сработало именно внушение, а не осознанный логический выбор? при малейшей попытке обсуждения и внушенной истины будет наблюдаться сугубо эмоциональная реакция, все противоречащие ей отвергаются объектам сразу же не допуская никакого взвешенного анализа а чем убедительнее и логические доводы тем сильнее возмущение оперативное гипновоздействие эриксонгерские гипносы нейлерлингвистическое и программирование я не удивлен что наука признала наконец Существование подсознания, я удивляюсь тому, что она до сих пор настаивает на существовании сознания. Милтон Риксон. 4.1. Природа явления. Каждому из нас приходилось в своей жизни сталкиваться с людской неосведомленностью, косностью мышления, непостоянством, завистью, нерешительностью, ленью, жадностью и массой других пороков, не говоря уж о вредных привычках. Все они вносят в нашу жизнь конфликты, тормозят выполнение поставленных задач, треплют нервы. Любому человеку по нескольку раз в день хочется хоть немного подкорректировать поведение окружающих. Вопрос только в одном, как? Вокруг нас взрослые люди, со сложившимися взглядами на жизнь, принципами, манерами, пусть их жизнь с вашей точки зрения, и замусорена различными комплексами и недостатками, Но это их устоявшийся, выработанный годами образ жизни. Если сказать им прямо, что человеку необходимо постоянно пересматривать старые привычки и заменять их новыми, более полезными, то итог известен заранее. Того же результата вы даетесь, если станете читать мораль о том, что такое хорошо и что такое плохо. Прямые атаки на систему веры любого человека, как известно, не приносят пользы, обижают и приводят к сопротивлению. Традиционные способы переубеждения занимают значительное время, т к. Далеко не каждый человек способен сразу принять другое понимание мира. Тупик? Остается пустить все на самотек и надеяться, что время вылечит чье-то косное мышление. Можете, конечно, оставить все как есть, но есть идеи получше. Что если попробовать действовать в обход такого, засоренного привычками сознания человека? Как? Естественно, через подсознание. На подсознании мы опираемся почти во всех своих действиях. Как правило, мы просто не задумываемся о том, как производим те или другие из них. Никто из нас не думает, как и почему мы ходим, как моем посуду или как двигается язык при произнесении чьего-то имени. Нам не нужно этому учиться каждый день, мы просто делаем это, и все. Это выработанный стереотип. Даже если мы станем размышлять о том, то попросту не сможем удержать в голове все, из чего состоят эти операции. Вспомните известную историю о сороконожке, которой пришлось задуматься над тем, как она ходит, в результате чего она просто запуталась в своих ногах и упала. Чтобы оградить себя от путаницы, мозг чаще всего целиком полагается на уже известные шаблоны мышления и действий. Мы доверяем своему автопилоту, то есть действуем, не задумываясь. Научившись намеренно получать осознанный доступ к неосознаваемым системам, мы сможем более функционально использовать мозг, как свой, так и любого другого, в прямом смысле приручить силу мысли, направить ее в желаемое русло. Необходимо оговорить сразу, в данном разделе не пойдет речь о том, чтобы заставлять людей действовать под гипнозом с затуманенным рассудком. Это было бы слишком грубо в плане законодательства и поверхностно по отношению к психологии. Методы, описанные здесь, работают на уровне личностных изменений. Они призваны помогать в особо тяжелых случаях быстрее корректировать систему ценностей человека. Исправлять его ложные убеждения, заблуждения и комплексы, формировать новые способности, настраивать на успех, делать то, на что при обычных условиях порой уходит годы и десятилетия. Для скрытого воздействия наиболее эффективно применение комплекса тесно связанных между собой методикой эксанемского гипноза и его современной разновидности нейролингвистического программирования. Их использование означает развитие навыков гипнооператора до такой степени, чтобы он смог скрыто вести человека в гипнотическое состояние и целенаправленно использовать его в ходе разговора. Многие люди считают, что гипноз – это какое-то загадочное эзотерическое явление. На самом деле это просто состояние, при котором человек сосредоточил свое внимание перестал критически мыслить и стал более податливым к внушению. Эриксонянский, эриксоновский гипноз получил свое название от имени всемирно известного гипнолога, практика Милтона Эриксона, президента Американского общества клинического гипноза, 1901-1980. В отличие от классического гипноза, в котором используется гипнотический сон для эриксонентского характерно мягкое наведение трансового состояния без необходимости официального согласия со стороны гипнотизируемого причем для большинства задач достаточно легкого транса в качестве исходного материала основы для взаимодействия с подсознанием здесь используется естественное состояние человека поэтому эриксонлянский гипноз часто называют гипноз не во сне Зачатки теории сверхбодрствования, на которую опирается Эриксоненский гипноз, возникли еще в 30-е годы Ха -ха м Эриксон отработал и активно применял эту методику в психотерапии. решающее значение в этом виде гипноза придается работе с воображением и речевыми образами. Их сила намного мощнее и действеннее обычных внушений, на основе которых строится традиционный гипноз. В 1975 г, эриксонянский гипноз стал одной из составных частей НЛП, но до сих пор не потерял самостоятельной ценности. Сам Милтон Эриксон, когда его просили объяснить, что такое эриксонянский гипноз, обычно отвечал, гипноз – это передачи, трансляции, образов. Чтобы понять, что он имел в виду, Можно вспомнить о том, какой властью обладают произведения искусства над человеческими душами. Одна картина или песня могут изменить самую суть нашей жизни. Тот, кто изобрел поэзию, явно преследовал внедрение какой-то мысли в умы своей аудитории через достижение гипнотического эффекта. Можно было бы перефразировать слово М. Риксона так, гипноз – это поэзия. Нейролингвистическое программирование. Neurolinguistic Programming, НЛП, мощное средство высокоманипулятивного воздействия на личность, методика скрытого воздействия на человеческое мышление. Это направление практической психологии предлагает оптимальные приемы искусного внушения и считается очень эффективным способом почти неуловимого проникновения в подсознание человека. Основанные на этом возможности редактирования психики приводят к сильным личностным изменениям. Благодаря НЛП можно научиться управлять состоянием разума, психики, приводить убеждения и ценности в соответствии с желаемыми результатами, побуждая людей к запрограммированным и акциям. Навязывание определенных действий при этом является неочевидным, скрытым, Его можно сравнить с такими неосознаваемыми большинством людей понятиями, как предрассудок, сложившиеся мнения, импульсивные поступки и решения, неосознанный Эмоциональный ответ на определенные слова. Термин «программирование», входящий в обозначение «НЛП», имеет отношение к компьютерным терминам разве только с той точки зрения, что «НЛП» рассматривает психику человека как единую с телом биокибернетическую систему, где роль оперативной памяти выполняет сознание, а хард-диска, винчестера, подсознание. Работа с любой проблемой действительно напоминает внлп НЛП ремонт засбоившего компьютера. Вошел в операционную систему, нашел вирус или дефектный файл, удалил с жесткого диска лишнее, запрограммировал необходимое, перезагрузил биокомпьютер. Эриксоненские гипнозы нейролингвистическое программирование очень плотно пересекаются, но следует учитывать, что используя методы эриксоненского гипноза, применявшиеся в основном в психотерапевтической практике, НЛП понимает сферу своих действий значительно шире. По словам основоположников, НЛП есть лишь техника рационального пользования мозгом. Если классическим и эстрадным гипнозом занимаются почти исключительно мужчины, ввиду явной необходимости демонстрировать волевые качества, то НЛП и эриксонянским гипнозом с успехом пользуются и мужчины, и женщины. Цель НЛП состоит в том, чтобы дать людям больше вариантов поведения и побудить их проявить себя как систему достижения позитивных целей. НЛП включает три ступени развития. НЛП. Практик, НУП, Мастер, НУП, Тренер. Структура НЛП, значимостью своей не уступающей изобретению интернета, была создана Ричардом Бендлером, математик, психолог и психотерапевт, и Джоном Гриндером, военный переводчик и лингвист, в 1972-1976 годов в Г. Санта-Крус, Халифорния, США. Большой вклад в создание НЛП унесли также уникальный специалист по антропологии, биологии, психотерапии, коммуникациям и теории систем Грегори Бейтсон, а также Л. Камерен Бендлер, Д. Делозье, Р. Дилц, Д. Гордон Ф. Пьюселик. Начало 70-х годов было временем расцвета теоретических психологических исследований, нейрофизиологии, кибернетики трансплантационной грамматики и латиноамериканской магии. Собрав воедино знания по этим позициям, Р. Бендлер и Д.Ж. Гриндер тщательно рассмотрели практику работы ведущих психотерапевтов шафрица Фрица Перлза, Вирджиния Сатир и гипнолога Милтона Эриксона. Обобщив и рафинировав их методы, они поняли, что стоит на пороге открытия, слово есть ярлыки для обозначения жизненного опыта. Что это значит? Мышление большей своей частью протекает именно в подсознании. Весь наш жизненный опыт закодирован в нашей нервной системе. Мы не осознаем тот огромный багаж, который можно назвать памятью мозга. Он накапливается в течение всей жизни и оказывается поразительно стойким. Нами управляют образы, обычно возникающие из нашего прошлого опыта, а также созданные воображением и хранимые в подсознании. Каждое слышимое человеком слово вызывает определенные образы и реакции, то есть является для них ярлыком. Можно сказать, что язык побуждает к действию все, чем богат мозг. Проходя в жаркий летний день по раскаленному городу и увидев рядом с плавящимся тротуаром стойку питьевого фонтанчика с журчащей холодной водой, мы наверняка почувствуем жажду, хотя перед тем и не помышляли об этом, сработал стереотип. В этом случае вид фонтанчика действует как внушение и побуждает нас к известным действиям или, по крайней мере, рождает известные желания. Но такие же желания может родить и словесная передача ощущений зноя, описание прохлады струйки воды, звуков ее плеска. В основе НЛП, являющимся по сути чем-то средним между наукой и искусством, лежит целенаправленная манипуляция образами. Речь Таким образом, является лишь системой ключей для пробуждения образов и заложенных ранее реакций. Грамотный подбор ключей для пробуждения различных реакций позволяет применять различные психотехнологии управления поведением человека по принцип Нажми на кнопку, получишь результат. В этом и состоит вся сложность искусства НЛП. Ведь просто произнеся слово «халва», Вы не передадите человеку ощущение сладости, а сказав оргазм, не добьетесь эротического возбуждения. Для достижения нужных эффектов необходимо знать принципы устройства и работы человеческого мозга. Это знание и помогает найти НЛП, ЕРУ, специалисту в области НЛП, нужные кнопки в каждой конкретной ситуации. Первые семинары по НЛП начали проводить ЦР. Бендлеромы. ДЖ в 1977 г. В первую очередь эти труды были взяты на вооружение ЦРУ и агентством национальной безопасности США. В послужном списке Бендлера и Гриндера работа с американской армией, известными спортивными командами, правительством США и крупными корпорациями. Несмотря на внушительную научную родословную НЛП стремительно набрала популярность из-за того, Что оно эффективно работает на практике, вызывает быстрые перемены в поведении и личных достижениях. Добиваясь огромных успехов, Бендлер и Гриндер сталкивались только с одной сложностью, НЛП опережало свое время. Чтобы некое серьезное новшество перестало считаться просто данью моде, нужен срок, примерно равный двум поколениям. Первые фоксовые аппараты, к примеру, использовались еще в 1947 г, а компьютеры в 1945 г. Каждый ли применяет их сегодня? На сколько лет, читая эту книгу, вы можете опередить современную эпоху? Что же можно делать с помощью гипноза и НЛП? Собственно, вопрос не в том, что можно конкретно сделать, пользуясь гипнозом, а в том, как можно использовать гипноз, делая то. Что вы хотите сделать? Гипноз и НЛП – это комплект инструментов. Если у вас есть хирургический набор, это еще не значит, что вы можете сделать операцию. Для этого надо использовать инструменты определенным способом. Гипноз – это не вещь, это набор процедур, которые можно использовать, чтобы внести изменения в состояние сознания. Применение этим возможностям можно найти где угодно. Преодоление преград в делах и быстрейшее достижение намеченных целей, противодействие покушениям на права личности и эффективные продажи, менеджмент и журналистика, осложнения в семье и воспитании детей, разведка и контрразведка. Гипнотическое умение подчинять людей своей воле в разведке ценится очень высоко. Этому искусство обучают на спецкурсах, вышке, бывшей высшей школе, КГБ, в консерватории. Военно-дипломатическая академия Горлугенштаба. Еще со времен квд Специальные люди из совершенно секретной лаборатории на лубенке отбирали детей с даром гипновнушений и экстрасенсорных способностей. За ними долго наблюдали. Наиболее одаренных в этом плане обучали в разведшкалах по особой программе. До середины 50-х годов руководил этой программой физиолог Леонид Васильев ученик знаменитого профессора Чижевского. Поздние исследования и обучения по спецметодике также проводили по линии военной разведки на так называемом объекте 1168. По утверждениям западных источников, найти цель игру только в 1975 году потратила около 300 миллионов рублей. В последнее время эта работа велась на даче бывшего германского посла Фаншуленберга в Остафьеве сотрудниками в полоса Ч. 10000-3. Теперь из разведки в политику постепенно перекочевывает масса специальных методик по выкачиванию нужной информации и управлению людьми. Вот почему вновь не принят Госдумой закон об информационно-психологической безопасности. Вместо него по заданию Совбеза Институтом Психологии Российской Академии Наук разрабатывается концепция основы государственной политики информационно-психологической безопасности. Мир новостей, номер 31. Необычность обучения гипнозу и НЛП состоит в том, что в отличие от большинства предметов, которые изучаете, здесь вы уже знаете, как это делается. Более того, каждый день вы проходите мимо десятков Если не сотен человек, владеющих гипнозом, но даже не подозревающих об этом, идеи, о которых пойдет речь, использовались людьми задолго до того, как им были придуманы соответствующие названия, в качестве примера можно привести хотя бы создание мировых религий. Единственная трудность состоит в том, чтобы все это заметить, обнаружить в реальных жизненных ситуациях, Хотя гипноз и НЛП не являются чем-то особенным, совсем не схожим ни с чем другим, это очень мощные средства. Их можно назвать усилителями. Они помогают быстрее и действеннее достигать своих целей. Что бы вы ни делали, продавали недвижимость, занимались режиссерской работой или общались с деловыми партнерами, можете пробуждать при этом у людей более яркие реакции. Суть занятий не изменится. Но гипноз и приемы НЛП дадут вам возможность делать это с большим воздействием. Сами же по себе гипнозы методики НЛП не сделают ничего. Данный раздел предназначен для самого основательного прочтения и уяснения. С насколько гипнозу не научишься. Лучше переходить к изучению следующего абзаца после полного понимания предыдущего. По крайней мере, уже 150 лет гипнотизеры заявляют, Что правила, управляющие бессознательным поведением и реакциями, решительно отличаются от тех, что контролируют сознательные процессы. Тем более, что здесь вы будете иметь дело не с набившим оскомину эстрадным гипнозом, а с весьма молодой и самой сложной ветвью гипнонаук, техниками скрытой гипнотизации. Это творческий процесс. И уяснение здесь самого простого материала невозможно без организации практических занятий, описанных в тексте. Поэтому, если вы не намерены выделять значительное время для тренировок и упражнений, читать дальше бессмысленно. Умению, то есть практике, НЛП уделяет больше внимания, чем теории. Теоретиков в НЛП просто быть не может, для того чтобы научиться ездить на велосипеде надо ездить на велосипеде как правило новички в нлп замечают что суть приемов открывается лишь тогда когда их применяют на деле нлп это всегда практика делание оно начинается в момент здесь и сейчас это даже если хотите ваша битва с собой со своим временем с обстоятельствами с окружением восприятие делонь а должно быть доведено до автоматизма Без лишнего думания. В НЛП идет в зачет только делание. 4,2. Технологии гипноза. ходите учиться ходьбой. Неизвестный автор. Для начала нужно немного. Изменить состояние разума человека, в поведении которого вы хотите внести изменения. Основная польза изменения состояния сознания и прямого обращения к ресурсам подсознания состоит в том, что при этом уже не приходится бороться с системой ценностей человека. Если подсознание грамотно проинструктировано, то оно готово сделать все, что угодно. Сознание же постоянно сомневается, что возможно, а что нет, вместо того чтобы просто попытаться это определить практически, с помощью действий рассудок человека очень ограничен поэтому обычно он весьма жестко решает что стоит попытаться сделать а чего не следует возможности же подсознания напротив чрезвычайно широкие и разнообразны в нем как правило подобных ограничений нет сознание человека из за очевидной узости возможностей это наименее интересная для гипнооператораа часть личности чтобы не воевать с личностью человека т Е -е. Не испытывать сопротивление, нужно просто оставить сознание без внимания и обращаться прямо к боссу, к подсознанию. Подсознание гораздо более осведомлено, чем сознание. Это все жизнеобеспечивающие процессы нашего организма, все то, чему мы научились, наш прошлый опыт, и все то, что мы могли заметить, но не замечаем. По большому счету, мысль о том, что наш сложный мир... Можно познать с помощью ограниченного сознания, смехотворно. Техник взаимодействия с подсознанием человека очень много, но есть базовые, без изучения которых остальные будут менее понятны. Выделяются две методики воздействия на подсознание человека, с наведением легкого транса, даунтайма, и с использованием более глубокого трансового состояния оторвитесь на минуту от книги и припомните о чем вы вчера размышляли очевидно вам пришлось задуматься чтобы это вспомнить в этот момент вы обратились внутрь себя к внутренним картинам звукам ощущениям это очень хорошо знакомое всем состояние есть закономерность чем глубже вы уходите в себя тем меньше осознаете то что происходит во внешнем мире когда человек глубоко задумывается Он переживает легкую отрешенность, его внимание отвлекается от окружающего мира и направляется на собственные мысли и ощущения. Все это – хорошее описание состояния, называемого даунтайм. и состояние даунтайма, или легкого транса, нередко связано с расслабленностью. Вообще говоря, работа сознания в даунтайме отличается от привычного размышления. Вспомните примеры фантазирования или дремоты. В этом режиме мы приводим в действие подсознание, источник прозрения творческих способностей. Даунтэм вызвать нетрудно. Каждый раз, когда вы просите кого-нибудь обратиться внутрь себя и представить, воспроизвести или вспомнить что-то, то просите его погрузиться в даунтэм. Даунтэм возникает тогда, когда вам необходимо помечтать, разгадать загадку или головоломку, составить план пофантазировать и подумать о новых возможностях, а также тогда, когда во внешнем мире ничего значительного не происходит. Например, при стоянии в очереди, длительном ожидании на остановке, поездке в трамвае на работу, по стандартному ежедневному маршруту, при чтении интересной книги, ночном дежурстве, при отдыхе на пляже или же когда занимаемся деятельностью, ли большой сосредоточенности, мы полагаемся на свой автопилот, то есть привычное и неосознаваемое поведение. Для любого человека и животного даунтэм это нормальное состояние. Наше повседневное сознание представляет собой смесь частично внутреннего и частично внешнего осознания. Большую часть времени мы функционируем где-то в промежутке между обычным состоянием сознания и даунтэмом т.е. Частично осознаем окружающий мир, но в то же время в определенной мере остаемся погруженными в свои мысли. Даже длящиеся считанные секунды состояния даунтайма, естественного или вызванного, можно использовать для передачи объекту образов и ощущений, проведения нужных идей, дачи инструкций, при этом внешне не давая ни малейшего намека на использование вами гипнотехник. Для непосвященного все будет выглядеть как обычный разговор. Кроме того, вы можете получить прямой доступ к бессознательным, неосознаваемым ресурсам личности, хард-диску, винчестеру биокомпьютера, непосредственно путем индукции и использования более глубокой разновидности даунтайма, известной как транс. Транс – это особое измененное состояние зауженного сознания характеризующиеся интенсивным сосредоточением внимания внутри себя на внутренних процессах с совершенным отключением критического восприятия и повышенной чувствительностью к внешнему внушению Франц Трансы, оцепенение, вид поморочения сознания, отрешенность При внушении в трансовом бодрствовании, без ввода в гипнозон, как это принято, например, в классическом гипнозе Человек может быть активен, но не может воспрепятствовать исполнению внушения. Попутно развеем один миф. Для того чтобы добиться выполнения человеком ваших команд, в подавляющем большинстве случаев совсем не обязательно погружать его в состояние глубокого транса, достаточно ненавязчивое наведение до унтрема. В арсенале рексаненского гипноза и нл по методик его использования очень много. Можно, конечно... Все время наводить транс такой глубины, чтобы ваш собеседник застывал в нелепых позах, каталепсии, переставал реагировать на окружающее и забывал потом сам факт разговора, но поверьте, это не всегда удобно, да и практически никогда не нужно. Обычно сильный транс предназначен для особых случаев, когда необходимо побудить подсознание человека провести глубокую реорганизацию его психики. Но для полноты повествования чуть позже мы опишем и такие варианты. Базовый алгоритм. Никто не может не реагировать. Психологический постулат. Часть Ай. Использование даунтема. 1. Контакт с человеком, формирование симпатии. 2. Подстройка к непроизвольным внешним реакциям и поведению. 3. Определение ведущей модальности и использование ее во время общения с объектом. Создание психологического раппорта. 4. Ведение объекта. При ведении человек должен доверять уже не только вам, но и всем действиям и командам, идущим от вас. Формирование управляющего рапорта Инструкции. Частей. Трансовые техники. 5. Подготовка объекта к состоянию транса. 6. Трансляция состояния транса при сохранении подстройки и ведения. Сужение и фиксация внимания объекта на каких-либо внутренних переживаниях. вот человека устойчивый транс. 7. Укрепление и углубление состояния транса. 8. Разделение его сознания и подсознания. Установление диалога только с подсознанием. 9. Углубление транса. 10. Создание позитивной установки на обучение подсознания объекта. 11 использование транса вот в подсознании директив 12 вывод объекта из состояния транса позитивное и прощание с объектом 13 возможно и постгипнотическая использование гипновнушения В директивы данные объекту в трансе Закладывается инструкция о входе, через какое-то время, в трансовое состояние и выполнении в трансе определенных действий, реорганизации его психики или пересмотре системы ценностей. По команде, запускающей этот механизм наступления определенного времени, кодовое слово, зрительный образ, тактильные ощущения. Объект выполняет это задание. Это очень поверхностная, обзорная базовая схема. Поговорим более подробно о том, как все это делается. П. Контакт с человеком, формирование. Жить, значит походить на кого-либо. Кто-то из великих. Умение общаться эффективно подразумевает сложное и не всегда заметное взаимодействие. Для наиболее эффективного действия внушения нужно, чтобы подсознание человека слышало вас, и только вас. Сначала создается рапа РТ, Т, Е, Е очаг сверхбодрствования в коре головного мозга человека по одному или нескольким органам чувств. Такой участок повышенного возбуждения обладает свойством автоматически подавлять, тормозить и подчинять все соседние участки мозга, а затем подчинять себе весь мозг, всю психику, физиологию и поведение человека в строгом соответствии с содержанием и характером психологического контакта. РАП Это может быть психологический, это установление подсознательного доверия и взаимопонимания, не путайте с сознательным, инстинктивной верой в собеседника, в его слово и действие. Несмотря на то, что это довольно обыденное состояние, оно находится за пределами сознания человека. Гипнотический, или управляющий, когда вследствие развития психологического рапорта возникает управление НУП или гипнооператором объектом воздействия, иначе говоря, установление с ним управляющего контакта. Раппорт устанавливает атмосферу доверия, участия и отзывчивости. Люди реагируют с большей легкостью, находясь в состоянии раппорта. Построение раппорта – это способность вызывать нужные реакции. А строит раппорт, сразмеряя свое поведение с поведением другого человека. Его установление невозможно без симпатии, внимания и заинтересованности собеседника. Разногласия еще никогда не способствовали рапорт Наверняка у вас есть приятели или знакомые, с которыми вы имели какие-нибудь общие дела. Вы показали себя надежным и честным партнером, и они продемонстрировали вам то же самое. Положительный опыт общения подсказывает что если будете иметь с ними еще какое-нибудь дело, то они вас снова не подведут. Можно сказать, что вы им доверяете. В данном случае речь идет о доверии осознанному. А теперь припомните, не было ли у вас такого, вы человека видите впервые, практически ничего о нем не знаете, но уже верите ему. Уверяю, такое случалось не только с вами. Этому человеку вы доверяете бессознательно, просто потому, что он понравился, что с ним с самого начала легко и просто. Кто-то скажет, от него так и веет надежностью. Можно сколько угодно искать объяснения в ауре, карме или в информационных взаимодействиях, но на деле все оказывается гораздо проще. Просто этот человек умеет грамотно вызывать чувство симпатии и подстраиваться к вам или где-то специально этому учился, или жизнь научила. Именно поэтому... Прежде чем давать инструкции, используя даун а тем более вводить человека в глубокий транс и затем программировать на совершение каких-то действий, необходимо научиться устанавливать это подсознательное доверие. В основе доверия и управляющего воздействия рапорта лежит одна из главных составляющих установления продуктивного контакта – чувство симпатии. Как оно формируется? Наше настоящее представляет собой проекцию более ранних, прошлых, реакций. Этот механизм лежит вне обычного состояния сознания, мы его не осознаем. И именно он формирует механизм переноса чувств, трансфер. С его помощью мы переносим свое отношение, которое и уже проявляли когда-то в своем опыте на каких-то других людях, на нового человека, увиденного впервые. и может быть кто угодно. Когда незнакомый человек неосознанно вызывает у нас чувство симпатии, и как следствие, доверия, то мы говорим, что это положительный перенос чувств, если же с кем-то мы испытываем неосознанный дискомфорт и стремление избавиться от общения с ним, то это уже пример отрицательного переноса чувств. Трансфер называется позитивным, когда происходит перенос чувства любви или привязанности негативным в случае переноса чувства вражды или злобы. Признаки положительного переноса чувств, это когда человек участливо вас слушает, немного наклоняя при этом голову в сторону, соглашается, улыбается и непроизвольно подражает вашей мимике и жестам, замирает с расширенными зрачками в широко раскрытых глазах и всячески пытается оказать вам внимание. Своим поведением показывает открытость и неподдельную заинтересованность. С удовольствием рассказывает о себе, делится с вами чем-то своим, глубоко сокровенным. Может пытаться сделать вам подарок, или как-то отблагодарить, и с этой целью заранее что-то с собой приносит. Приходит намного много ранее назначенного времени и терпеливо ждет. Мужчина при общении с женщиной большим и указательным. Пальцами проводит по своим щекам в направлении к подбородку, одной или двумя руками передает очертания груди, делает обеими руками движение сверху вниз, как бы, проводя ими по талии собеседницы, указательный палец прикладывает к нижнему веку или слегка оттягивает его вниз, что символически заменяет слово «загляденье», подкручивает реальные или воображаемые усы, неосознанно охорашивается. Признаки отрицательного переноса чувств, это когда человек не слушает вас, грубит, спорит, агрессивен, сомневается во всем, что вы ему говорите. Смотрит на вас, прищурив глаза, с ухмылкой, усмешкой, недоверием, презрением, свысока, с подозрением и другими недобрыми чувствами. Прячет глаза, отводит взгляд в сторону. Опаздывает, отказывается что-то оплачивать, не выполняет поручения. Не желает о себе рассказывать, делиться впечатлениями, воспоминаниями и т. д. Впечатление, которое и формируется новым для объекта человеке, определяется прежде всего его обликом и поведением. Эффект первого впечатления во многом определяется психофизиологией подсознательного запечатления. Он надежно фиксируется в долговременной памяти человека и затем активно бессознательно влияет на все дальнейшие взаимоотношения людей. Если, к примеру, человек при первом контакте понравился, то потом уже трудно себя разубедить, что этот симпатяга на самом деле – преступник и негодяй. В процессе формирования первого впечатления участвует процесс проецирования, при котором познающий, оценивающий субъект может, подсознательно оценивая другого, вкладывать свои состояния в эту другую личность, приписывать ей черты, которые в действительности присущи ему самому, а у оцениваемой личности могут отсутствовать. Первое впечатление о человеке формируется по принципу «насколько ты похож на меня и мои идеалы». Именно поэтому мы с большей симпатией относимся к человеку с таким же цветом кожи, как у нас, примерно одного с нами роста, телосложения и возраста, похожего характера оформления внешности примерно одинакового проявления экспрессии. Скажите, если сейчас перед вами, цивилизованным европейцем, предстанет негр, карлик 90 лет, с внешностью бомжа и соответствующим запахом, с прической панка, жестикуляцией нового русского и приказом скороговоркой приготовить ему кофе, как вы к нему отнесетесь? А ведь в определенной среде он был бы в доску своим. Истоки враждебности с которой молодые горячие относятся к тем, кто не похож на большинство, например, панки, арыперы и народцы, тоже заложены в подсознании. Однажды мне довелось присутствовать на всероссийском фестивале студенческих театров и эстрадных миниатюр. Два крупных пищевых предприятия, принимающие Лигу делали себе на этом фестивале рекламу через спонсорство. Кроме традиционных угощений в рекламной программе было и выступление перед студенческой публикой руководителей этих предприятий. Один из них вышел на сцену в традиционной для него черной блестящей тройке, а другой, скорее всего интуитивно, надел свитер, кроссовки. Первый сказал свою речь, и был таков. А второго студенческое братье не отпускало со сцены полчаса, задавая вопросы это при том, что первый босс представлял пивную отрасль, традиционный студенческий напиток, а второй – хлебопекарью. Необходимо понимать, как подать себя тому или иному человеку. Например, собираясь на встречу с рабочим, можно быть уверенным в том, что положительный перенос чувств вы сформируете, придя к нему в аккуратных чистых джинсах. Типичный же чиновник не воспримет вас с той симпатией, на которую вы рассчитывали, и весь вы к нему без галстука. Грамотный менеджер фирмы, занимающийся услугами, никогда не пошлет к 80-летнему дедушке 18-летнюю девочку-агента, да и сам никогда не поедет к семье с низким уровнем доходов на крутой иномарке, в стильном пиджаке с компьютером ноутбук в одной руке и беспрестанно звонящим сотовым телефоном последней модели в другой в добрые и старые времена торговых агентов подбирали так чтобы они соответствовали своей клиентуе и в этническом отношении армянина направляли к армянам евреи к евреям непременно и условия для попадания в десятку при формировании симпатии система малозаметных тестов при предварительных разговорах по телефону Она вырабатывается на практике. Для тренировки на первых порах, попробуйте заполнять при разговоре по телефону карточки, где отражались бы национальность, возраст, профессии, социальный статус, уровень жизни, эмоциональность вашего партнера по общению. Заполнив карточку, вы с легкостью поймете, как следует оформить свою внешность и поведение, стиль и ритм речи, лексика, мимика, движение чтобы при встрече он подсознательно принял бы вас за своего, стал относиться к вам с симпатией. Для установления нужного контакта нельзя полагаться на случай. Ситуацию для знакомства с человеком следует создавать искусственно, продумав заранее сценарий, подготовив необходимые условия и все, что нужно, предусмотрев и подготовив еще несколько возможных изменений по ходу сценария с любой возможной импровизацией. Психологические нюансы, влияющие на сознательное формирование первого положительного впечатления о человеке, перечисленные в других, более ранних, разделах. Для цели сознательного формирования симпатии сгруппируем избранные советы многих психологов воедино. 1. Удачно, и ненавязчиво, продемонстрированное человеком в начале общения некое положительное качество способно вызвать эффект ореола. Иллегал эффект – окрашивание одним качеством всех остальных, обеспечивающий общие благоприятные впечатление о нем и позитивный прогноз его поведения. Также верно и обратное. 2. Если собеседник физически привлекателен, это вызывает эффект красоты и способствует положительной оценке его манер, черт характера, моральных качеств и поступков. 3. Мужчина оценивается окружающими гораздо выше в сопровождении симпатичной и хорошо одетой спутницы, нежели рядом с некрасивой и безвкусно одетой женщиной. 4. Следите за своей осанкой и аккуратным внешним видом. 5. Добавьте упругости в ваш шаг. Большинству нравится общество энергичных людей. 6. Легкую стеснительность окружающие часто воспринимают как привлекательную, а представители противоположного пола – даже как соблазнительную и сексуально возбуждающую. 7. Для встречи лучше выбрать время, удобно и как вам, так и собеседнику, и для намечаемой беседы. 8. На первое впечатление о человеке может существенно повлиять характер рукопожатия. Энергичное. Твердое рукопожатие, сочетаемое с прямым взглядом в переносицу, воспринимается как признак мужественности и нравится подавляющему большинству. Научитесь устанавливать визуальный контакт еще примерно за 3 метра до сближения с будущим собеседником. Поддерживайте визуальные контакты во время разговора. Однако долгий или неуместный в конкретной ситуации взгляд в глаза воспринимается как признак агрессивности а адресованные мужчиной и женщине, как нескромный призыв. 9. При первой встрече нужно обязательно представиться, назовите свое имя и общественный статус. 10. Активные, выразительные жестикуляции, сопровождающие положительные эмоции, выражаемые голосом, создают впечатление неподдельной заинтересованности и дружелюбия. Подчеркивайте жестами важнейшие для вас слова, но следите, чтобы жесты не выглядели развязно. 11. Женщина, сидящая в удобной позе с неперекрещенными руками и ногами, обычно нравится больше, нежели пребывающие в напряженной закрытой позе. 12. Доброе настроение, создаваемое дружеской атмосферой, хорошей пищей, негромко и спокойной музыкой, нежданной удачей и так далее содействует положительному восприятию нового знакомого. 13. Важная вещь – ваша простота во всем в разговоре, в взгляде, мимике, прическе. 14. Старайтесь иметь приветливое выражение лица, искренне улыбаться и вызывать улыбку у объекта. Существует прямая зависимость между мимикой лица, настроением и чувством симпатии. 15. Очень внимательно наблюдайте даже за мелочами в поведении объекта и всегда старайтесь выяснять, что за ними на самом деле скрывается. Большое значение следует придавать позам, мимике, эмоциям и страстям объекта. 16. Беседовать надо в равном положении на расстоянии вытянутой руки, стараясь почти все время смотреть объекту в лицо и несколько наклонясь к нему. Устойчивый контакт с помощью глаз с говорящим выказывает заинтересованность и вдохновляет собеседника на продолжение как монолога, так и диалога. 17. Желательно не делать лишних и резких движений, это отвлекает и создает впечатление суетливости. 18. Следует создать ситуацию, когда объект делает вам что-то приятное, т.к. Люди обычно начинают симпатизировать тому, кому сделали приятное, и ненавидят тех, кому сделали плохое. К созданию таких ситуаций можно отнести и безобидные просьбы налить воды. Чаю или кофе, проконсультировать по какому-нибудь профессиональному вопросу, дать посмотреть видеокассету, CD, DVD и тому подобное. 19. С самого начала придерживайтесь дружеского тона, мягких, теплых модуляций голоса. 20. В начале разговора ваши первые 10 слов должны быть очень важными и приковать к вам внимание. 21. Наиболее эффективным средством быстрого взаимопонимания с малознакомым человеком будет выражение благодарности, спасибо за интерес к нашей встрече, спасибо за предложение встретиться. 22. По возможности назовите имя собеседника в первых 10-12 словах беседы. Как хорошо, что я вас снова встретил, Иван Иванович. В дальнейшем разговоре также называйте его по имени или имени отчеству и соблюдая дистанцию, поддерживайте дружескую обстановку. Человека больше всего оскорбляет, когда сообщают, что не помнит его имени. Не переходите на «ты», особенно, если объект моложе вас или ниже по социальному статусу. При этом соблюдайте непринужденность, не делайте выканье дополнительным барьером между вами и собеседником. 23. Относитесь сочувственно к мыслям и желаниям других. Подумайте о естественности проявлений этого сочувствия. 24. Больше искренности и открытости в разговоре. 25. Сделайте так, чтобы большую часть разговора ваш собеседник взял на себя. 26. Учитесь терпеливо и с любопытством выслушивать партнера. Кивайте головой, поддакивайте, задавайте вопросы. Просите что-либо уточнить? Показывайте, что сопереживаете человеку. Конкретизируйте его чувство. Похоже, вы чувствуете что? Исследование